Как в глухом тростнике, в неопределённых рукавах, без опознавательных знаков, он находил дорогу и выводил её каждый раз к длинному в форме ложки, с тонким черенком острову с круглым песчаным пляжем, черпающим волжскую воду. Горячий жёлтый песок, неисчитанные тысячи мальков на отмелях, И новая любовь с этим огромным под метр девяностый человеком. Все устройство его было другое. И хорошо, и отлично, хотя не совсем в попад, не совсем в ногу, но это мелочи, потом отладится. Он все удивился ее малости, ставил на ладонь ее короткую ступню, и она терялась в его руке. Он был, несмотря на свои 30, довольно заезженный мужик, часто менявший женщин от небезосновательной неуверенности, а с этой малявкой он был гигант, и приключения их было острым. Она как-никак бросила жениха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 Я рожу. Торжество радостной мести наполняло её. Почти месяц они с писателем провалялись на песке. Запах рыбы стал та невыносим, а картошка в этих местах была куда ценнее осетрины. Он клал руку на её втянутый живот. И куда же это он поместится? Ребёнок-то будет большой, беспокоился он.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 Подружка двоюродной сестры заведовала этим скромным учреждением. Никакого заявления они не подавали, просто зашли с паспортами, заплатили рубль 20 и получили брачное свидетельство и лиловую печать. День, конечно, был тот самый, на который было назначено её бракосочетание с Андреем. Мысль об Андрее Таня гнала прочь. При этом всё время возникало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 В тот же день приехал в институт Андрей, встретил. Он не знал, что Таня вышла замуж. Таня с Виктором, в общем, друзьям ничего не сказали, брак пока был тайным. Пойдём куда-нибудь посидим, предложил Андрей. А вот лавочка. И Таня села на ближайшую лавочку. Он сказал, чтобы она кончила валять дурака. Она сказала, что вышла замуж.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 Беременна, Андрей. Это неважно. Сделаешь ещё один оборот, последний раз. Пожал плечами Андрей. Это было уже на пределе. М-м, нет. Мягко сказала Таня. Больше не могу. Он вытащил сигарету и закурил. И всё из-за этой аспирантуры. спросил он, как ударил. Но Таня слишком много и сама об этом думала, и более того, она уже знала, что скоро уйдёт из этого института. Что кристаллы ей были интересны только пока рядом был Андрей, а теперь всё это треснуло и обвалилось, и ей совершенно безразлично по какой-то причине в одной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 Таня с двумя десятилетними близнецами, тощими очкариками, уже переросшими. Муж её остался в Москве писать роман из жизни рыб. Про всех остальных животных он уже написал. Ну, такой у него был способ борьбы с действительностью. Впрочем, весьма далёкий от скотской фермы. Таня меньше изменилась, чем Андрей. Он расстал в степь, что при его росте было непозволительно, стал доктором наук. Таня больше не носила бикини, она против носила закрытые купальники, потому что её когда-то очаровательный живот был располосаван грубыми советскими швами, оставшимися после кесарева сечения. В остальном она была всё та же. Ходила по пляжу на руках, носила экстравагантные наряды,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 Время от времени ловило на себе тревожный взгляд Ольги, Андреевой жены. Но это я только забавляла. Ольга была высокая, с заметной фигурой, почти красавица, из породы милых дух. Он на неё время от времени цыкал, а она хлопала тяжёлыми от туши ресницами и надувала губы. Девочка у них была прехорошенькая. За несколько дней до отъезда все решили пойти с ночёвкой в чайчью бухту. Дети обожали такого рода развлечения. Таня заранее объявила, что не пойдёт, но сыновья её так просили, что идеальная семья взяла их с собой на свою ответственность. Их сын, сверстник Таниных, очень убивался, что лучшие друзья не пойдут.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 Только под вечер встала, вымыла с под душем, нагревшись за день водой, побрила подмышки, сделала маску из переросшего хозяйского огурца, сварила себе кофе и села за садовым столом с чашкой. Тут и пришёл Андрей. Танька, что делаешь? Утренний кофе пью. Налей чашечку. Непринуждённо ему ответила и поняла, что Весь месяц ждала этой минуты. Я кофе не пью. У меня от него в ушах шевелится. Была у них такая фразочка раньше: "Давай примем местных напитков". И они пошли к бочке. Таня, болтая расстёгнутыми рукавами белой мужской рубашки, была лёгкой и весёлой. Они выпили алегате, потом портвейна, потом липкого какура.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 И ступени двери, стены твои, твой очаг. Что ты наделала? Что ты наделал вместо теперешних трёх мог быть один совсем другой или ни один? Что мы наделали? Это не какие-то две глупые клетки, рвутся навстречу друг другу для бездумного продолжения рода.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 У них ещё был целый день до вечера.